Глава третья. Мы вошли внутрь. По дворцовому просторный холл ресторана отделан тонким, отшлифованным молочным мрамором с благородными прожилками. В мое время такой мрамор добывали в Хакасии. А этот не знаю откуда. На стенах советская символика из бронзы в виде звезд и лавровых венков, а в центре, над входом в основной зал, перекрестие Серпастого и Молоткастого. Мягкий свет разливают бронзовые светильники, стилизованные под факелы. Мы прошли в сам ресторан. Свет приглушен. Столики с белоснежными скатертями. Не было раньше других цветов в общепите. Как всегда битком. Лучший ресторан в городе пользовался бешеной популярностью. Если ты ужинал в октябре, значит жизнь удалась. По крайней мере, потом так можно целый год говорить друзьям и знакомым, вызывая у них зависть. Официанты, по гордой выправке и наряду больше походившие на королевских пингвинов, белая рубашка, черная жилетка и ярко-оранжевая бабочка, ловко лавировали между столиками с серебристыми подносами в руках. Люд кругом праздный и хорошо одетый. Были здесь и действительно обеспеченные управленцы и номенклатурщики, но добрая половина посетителей все-таки пришла сюда из народа. Это видно по их лучшим в кавычках нарядам, специально купленным для такого торжественного случая, как поход в ресторан. Видно их было и по манере поведения потому как широко они отдыхали, бровируя заказом дорогих блюд, сорили чаевыми. Каждому хотелось почувствовать себя барином хоть иногда. Только потом придется копить, чтобы снова сходить в ресторан и отметить юбилей свадьбы, день рождения или хотя бы 1 мая. С низкой сцены, больше похожей на изящный подиум, лилась ненавязчивая живая музыка. Престарелый саксофонист под аккомпанемент еще парочки музыкантов выдавал что-то джазовое с советским привкусом. Джаз. Единственная музыка враждебной Америке, что прижилась в СССР еще с 30-х годов и до сих пор не была запрещена. К нам подскочил один из пингвинов с белоснежным полотенцем на руке. «Позвольте проводить вас к вашему столику», — дежурно вежливо улыбнулся официант. Но не слишком перед нами расшаркивался. Наметанный глаз сразу определил, что от подобных господ чаевых ждать не стоит, возрастом не вышли. Да и, судя по простенькой одежонке, пришли в ресторан не деньгами сорить. В семидесятые чаевые официантам еще давали, хотя они и вызывали у общественности порицание. Скоро чаевые вообще к взяткам приравняют. Мы, Гоша, буркнул я и пингвин махом испарился. Погодин вообще пока благоразумно отмалчивался. Мы подошли к дальнему углу. Свет здесь еще чуть тусклее, чем в зале. У стены сдвинуты два столика. Гоша восседал посередине. По бокам от него два мордоворота в цветастых мажористых пиджаках. Гоша по сравнению с ними выглядел серо, как ворона на фоне бойцовских петухов. Мордовороты безучастно посмотрели на нас и, не увидев опасности в двух неброских парнишках, продолжали беспечно глазеть на сцену. Там уже происходило действо поинтереснее. Саксофонист смылся, а вместо него выскочили три интересного вида девицы в урезанных до предела приличия костюмах русских снегурочек. Танцевали и прыгали так, что мячики грудей едва не вываливались из глубоких декольте, а короткие юбки заголяли белые треугольники трусиков. Вроде как в одежде танцуют, но почему-то на стриптиз похоже которого еще пока в СССР нет. Хотя в Сочи был вроде подпольный, естественно. Погодин уставился на девок, как бездомный кот на жирных воробушков. Мне пришлось даже дернуть его за рукав, чтобы отвлечь от сцены. Заметив меня, Гоша вскинул брови. Никак не ожидал так скоро увидеть. На его лице промелькнула радость, которую он тут же спрятал за маской безразличия. Встал и протянул мне руку. Я пожал его ладонь. Погодин тоже протянул Катали руку, но тот лишь кивнул в его сторону. «Привет, курсант. Это кто с тобой?» «Коллега», — ответил я. «Разговор есть. По нашему общему делу». Гоша махнул рукой, и мордовороты послушно встали и отошли от столика метров на десять. Развернулись к нам спиной и смотрели на полуголых девиц на сцене, не отлипая. Музыка заиграла громче. Они нас не слышали. Это тоже пусть отойдет», — нахмурился Гоша в сторону Погодина. «Он свой», — заверил я его. «В курсе происходящего». «Неважно». Никогда Гоша Индия перед ментом не будет разговаривать. Так я же тоже типа мент. Ты другое дело. Ладно. Хозяин-барин, я повернулся к Погодину, Федор Сергеевич. Оставьте нас на минутку. Танцы посмотрите пока. Уговаривать Федю не пришлось. Он с радостью сквозанул поближе к сцене, где снегурочки уже затеяли что-то типа канкана. Задорно оголяли упругие ляжки, демонстрируя предметы нижнего белья. «Рассказывай». Гоша с нетерпением уставился на меня и больше не изображал безразличия. «Что у тебя? Узнал что-нибудь?» «Нет». «Но есть наметки. Не томи, выкладывай». Дай слово сказать, не перебивай. В общем, у товарища Зинченко Сергея Сергеевича, оказывается, имеется белая волга. интересный для нас модели. И под поверхностное описание Сергей Сергеевич подходит. Солидный и в возрасте, в костюме всегда ходит. Вот сука, да погоди. Может, это не он, ухажер Соболевой вовсе. А если и он, то не факт, что убийца. План такой. Проверить как-то надо номенклатурщика. У милиции руки связаны, полномочий нет. Обыскать бы его квартиру по-тихому, может, даже кражу инсценировать. Ну, если совсем без следов не получится. «Это запросто», — кивнул Гоша. — Есть у меня подходящий человечек. Любой замок вскроет. Работает ювелирно. Только что искать-то в квартире надо? Не будет же он там трупы прятать. Вот. Я отодвинул в сторону поднос с шашлыками и положил на стол маленький золотистый предмет. — Что это? Гоша с удивлением взял его в руки. — Пуговица? Странная. Приметная. Похоже, что с одежды заграничной у нас таких в Союзе не делают. Я и форцы не видел. Я нашел ее на месте преступления, неподалеку от тела убитой Красицкой. Это та, что убили после Соболевой, но дозины. Да помню я. Не факт, что пуговицу обронил убийца, но вероятность такая есть, и не маленькая. Не часто люди в леске такие пуговицы теряют. Так, значит, надо искать шматье с такими пуговицами, и в идеале, чтобы на этой шкурке одной пуговички такой не хватало, да? Точно. И еще кое-что. На всех девушках обнаружены микроволокна из интересной синтетики. Их в ней текстильной промышленности отправляли на экспертизу. Пришло заключение, что такой полимер в СССР не производят. Что за волокна? Гоша недоуменно почесал лысину. Волоски, что ли? Они самые. Ворос на одеяле или на чем-то еще подобном, из синтетики. Короче, в квартире Узинченко нужно еще искать вещь. Лохматую или ворсистую? Ясно. Гоша задумчиво потирал виски. «Еще что?» «Все. Это то, что надо целенаправленно искать, а попутно на любые странные безделушки и предметы обращать внимание. С потерпевших вроде ничего не пропало, но, может, мы не заметили, может, брелок какой или цепочка женская. Бывают серийники берут на память себе в качестве трофеев. Фетишируют, так сказать. Гоша с удивлением на меня уставился. — Ты сколько в ментовке работаешь, курсант? — Неважно, — отмахнулся я. — Я быстро учусь, и учителя у меня хорошие. — Ну так что? Когда за результатом приходить? — Не спеши. Гоша опять задумался. — Человека я настропалю, только он не форточник и не домушник, он маэстро. «А для маэстра что самое главное?» «Правильно, подготовка. Пока он присмотрится к квартирке этой, режим домочадцев выучит, чтобы, не дай бог, не напороться на кого из них. Время на это надо. Может, недельку. Но, надеюсь, что меньше. Пуговицу ему отдам. Пусть сличает». «Нет». Я забрал со стола пуговицу «Извини. Улика. Хоть и не оформленная по УПК, как положено, но единственная пока у меня. Пусть твой подручный найдет вещь, где есть золотистые пуговицы, и срежет одну из них для сравнения. А там думать будем, как официально это все привязать к делу. Если что, аж через Москву придется бучу поднимать. Через связи Горохова. Местным Зинченко не по зубам». — Ну, это у вас руки связаны, а мне ордер и ваши УПК не нужны, я же без суда могу судьбу порешать. — Давай без самосуда, прошу. Мы должны найти убийцу, который не только Зину задушил, но и остальных. За троих жертв ему и так вышка светит. — Ну, не знаю, курсант. Смогу ли я себе отказать в удовольствии казнить убийцу дочери лично? Мы на одной стороне, пока я его не нашел. Найду, не обессудь. Дальше наши дорожки разойдутся, и не стой у меня на пути. Нельзя сказать, чтобы я такого совсем не ожидал, но нужно было как-то с ним и об этом сторговаться. «Найди сначала», — осторожно ухмыльнулся я. «И то верно», — улыбнулся Гоша. В его потухших глазах загорелся огонек надежды. Теперь ему было ради чего жить. «Есть телефон у тебя на работе?» «Позвоню, как что узнаю». «На работу не надо. Запиши домашний, но сильно не болтай. Прослушивать его могут конторские». «Просто позвони и скажи, что встречаемся на старом месте тогда-то». «Ого!» — Гоша вскинул на меня тонкую бровь. «Да ты, я смотрю, у всех популярностью пользуешься. А этим-то чем насолил? Когда успел? А хрен его знает. Есть там один тип неприятный. Все высматривает и вынюхивает что-то. Черненко Алексей Владимирович. Он и его человек даже спасли вроде как меня, когда на меня в подъезде ночью трое напали. У двоих ножи были. Помнишь, я тебе говорил, что на твоих бандерлогов подумал. Так вот, когда я выскочил из подъезда, то оказалось, что в машине во дворе сидит Черненко и напарник его, имени не знаю. Они вскочили и испугнули палачей моих. Сказали, что следили за мной. Странно это все. Появились в тот момент, когда на тебя напали. Совпадение? Вот и я не знаю, что думать. Раньше все логично было. Ты подослал ко мне головорезов. Они ждали меня в подъезде, а конторские следили за мной. Но если это не твои люди, тогда кто? И какого хрена они на меня напали? Да не мои это, — тряхнул головой Катала. Не знаю, что тебе и сказать. И это не все. Меня после того случая в милицию-то и устроили, мол, Гоша не беспредельщик, служащего в органах не тронет. И с военкомом местным, похоже, дела уладили. Не приходят мне повестки из военкомата. Да. Странно. Живой и ладно. Тоже поделюсь с тобой мыслишкой. Кажется, что я сам под колпаком у конторских, причем давно. Казино мое подпольное процветает, и ни одна собака в него нос не сует. Конечно, приходится на лапу давать некоторому сильным города сего, но КГБ ж не дремлет. И сложилось у меня такое ощущение, что специально они меня не трогают, и не только не трогают, а еще и другим запрещают, будто нужен я им для чего-то. Так живи и радуйся. Чего еще надо? Странно все это. Неправильно. Наступил день выписки Олега. Я явился к больнице как на праздник, даже костюмчик по такому случаю надел. Оказалось, что у мальчика есть двоюродная тетка в Новоульяновске. Зверева с ней не особо общалась, не ладили, наверное. Но тетка это с мужем детей не имела. Обоим было за сорок, а с детьми не выходило как-то. Эка уже изобрели. Как раз в этом году по радио слышал и в газетах писали, что в июле в Англии родилась первая девочка из пробирки. Но до СССР технологии дойдут еще не скоро, не говоря об общественном мнении. А детей родственники Олега хотели завести. Даже вариант усыновления из детдома рассматривали. Вот и решили забрать они к себе Олега. такому повороту событий родная бабушка очень обрадовалась. И у нее... И у меня камень с души упал. После заполнения врачебных бумажек и соблюдения прочих формальностей мне вручили Олега. Мы вышли на улицу. Октябрьское солнышко пригревало не по осеннему приветливо. Будущие родители Олега почему-то опаздывали. Дядя Андрей, законючил мальчик, ты ведь обещал, что я у тебя поживу. Не хочу я к тете. Послушай, Олег. Я буду к тебе приходить. С Вороновыми тебе лучше будет, у тебя будет мама. А я целыми днями и вечерами на работе, и выходные бывает тоже. Но я даже их не знаю. Приходили ко мне несколько раз в больницу, что-то рассказывали. А глаза такие хитрые, будто украсть меня хотят. Не выдумывай ерунды. Давай так. Когда я к тебе в следующий раз приду, ты мне расскажешь, как тебе у них там живется и как они с тобой обращаются. Если не понравится, то я обязательно тебя заберу. Найду для этого законный способ. Договорились? Ладно, нехотя проговорил Олег. Но только ты обязательно приди. Обязательно приду. Во двор больницы спешно въехала желтая копейка, сверкающая, как новый рубль, остановилась напротив крыльца. А вот и Вороновы. Из машины выскочила пухлая, но резвая тетка в платье в горошек и бежевом платье. Следом за ней спешил ботанического вида мужичок. С ними я уже был знаком, встречался в палате Олега. «Ох, успели!» — выдохнула тетка из гроба стола мальчика, прижав к выпирающей на длину локтя груди. «Представляете!» — громыхала она. у этой колымаги колесо спустило в самый неподходящий момент, когда нашего Олеженьку надо было домой забирать». Новоиспеченная мать посадила на щеку Олега красное пятно жирной помады. Мальчик поморщился, но промолчал. «Ну что ты, дорогая?» Возмутился затюканного вида мужичок в вязаной жилетке. «Колесо у каждого может спустить. И не Колымага это вовсе, а новый. ВАЗ-2101. У актера Абдулова такая же». «Скажешь, что же?» — фыркнула тетка. «Я на велосипеде десять лет ездила, и колесо ни разу не спустила. А тут только купили машину сразу, бац, и дырка». Парочка, конечно, шебутная и колоритная, но, судя по новой машине, обеспеченная, и это гуд. Квартира у них двухкомнатная. Воронова Евгения Петровна, главбух в конторе какой-то. Муж ее, Алексей Владимирович, доцентом в местном институте трудится. Семья вроде приличная, самое то для Олега. А дальше будем посмотреть. «Самое главное, чтобы к мальчику хорошо относились, но я это проконтролирую». «Все, мы поехали!» — воскликнула Евгения Петровна и загробастала мальчика, потянув его в сторону машины. «Спасибо тебе, Андрей, что побыл с Олегом!» «Не за что!» — кивнул я. «До свидания! На неделе зайду, проведаю мальчика. Заходи, конечно. Чай попьем. С медом!» Легко махнула пухлой ручкой Евгения Петровна. Хлопнули двери, и копейка укатилась со двора. Я стоял на крыльце еще какое-то время и размышлял. Получилось у меня изменить судьбу маленького мальчика или нет? Не знаю. Станут ли Вороновы хорошими родителями? Не скажется ли в будущем пресловутый красный поясок на психике Олега? Пока ничего не знаю. Может, судьба не просто так забросила меня в это время. Может, у меня есть какая-то миссия. Что-то или кого-то поменять. Пока это получается слабо, и результата особо не видно. Но уверен, что у меня все еще впереди. Не зря меня прозвали курсантом. Здесь я только начинаю жить заново.